Глава четвертая Наверное, мне не стоило открывать дверь в поместье самому, но я как раз был рядом. Ослуги были слишком заняты сбором чемоданов. Так что я шагнул в коридор и рывком распахнул дверь. На меня тут же устаивался инквизитор в красном балахоне. В его темно-карик глазах мелькнуло удивление, тут же сменившееся охотничьим азартом. «Нет уж, не в этот раз». Я усмехнулся и открыл дверь Шире. «Мол, проходите, гости дорогие, чувствуйте себя как дома». «Его сиятельство князь Юрий Алексеевич Громов?» уточнил у меня Балахон. Я кивнул и улыбнулся Шире. «Хрен тебе, не безобидная жертва». «Меня зовут Назар Крылов. Поступило сообщение, что ваше тело захватил демон. Настоятельно рекомендую не препятствовать проверке и не пытаться сбежать». В противном случае вы будете взяты под арест немедленно. Поскольку я никак не отреагировал на заявление инквизитора, он удовлетворенно кивнул и махнул рукой своим товарищам. Вблизи балахоны выглядели как обычные люди, возможно нагловатые, но все же ничем не отличались от меня или моих слуг». Тот же Назар Крылов, например, оказался вполне приятным мужчиной лет 35. Хотя я видел жесткость в его взгляде, но она не казалась чрезмерной. Не знаю почему, но этот конкретный балахун не вызывал у меня негатива. Двое его коллег начали доставать из фургона какую-то аппаратуру. По виду приборы походили на мультиметр для измерения тока или на дозиметр. На маленьком экране виднелась шкала зеленого цвета, которая после нажатия на кнопку сразу же начала расти и менять цвет. Лица инквизиторов напряглись, а мой новый знакомец, который уже зашел в коридор, напрягся и шагнул ближе ко мне. «Есть контакт!» – раздался с улицы крик. «Вокруг поместья высокая концентрация!» Высокое излучение рядом с постаментом статуи на заднем дворе. Это заработала рация Назара проверьте носителя». «Князь, вам придется пройти в наш фургон», – жестко сказал он. «Не хочу», – ответил я, растянув губы в холодные улыбки. «Проверяйте здесь. Если они что-то решат сделать, то это произойдет тут, а не в фургоне. Впрочем, я им не позволю». Крылов смерил меня нечитаемым взглядом и позвал остальных инквизиторов. Коридоре сразу стало тесно, поэтому я направился в гостиную, которая располагалась напротив столовой. Позади меня шагали инквизиторы, гремя тяжелыми сапогами с металлическими набойками. Я успел заметить, как в прорезях балахона Назара Крылова мелькнул усиленный кожаный доспех. «Похоже, в этом мире инквизиция вроде наших отрядов быстрого реагирования». Он какие морды суровы, да и обмундирование подстать. Ну а балахоны, думаю, под ними скрываются артефакты или оружие, которые не предназначены для посторонних глаз. А еще эти красные хламиды заметны издалека. Такой точно не пропустишь в толпе. Почему-то в памяти всплыли белые колпаки куклу с клана, почти такие же по фасону только белого цвета. «Интересно, почему инквизиция выбрала красный? Под цвет крови?» Дозиметр в руках балахонов надрывался. Противный писк венчивался в мозг, а прибора явно намекал на что-то нехорошее. «Столовая!» – рыкнул один из инквизиторов. «Данила, проверь!» – скомандовал Назар, а сам жестом показал мне остановиться. Молодой инквизитор с взглядом бывалого убийцы рванул в столовую и принялся водить прибором. Около моего кресла во главе стола дозиметр запищал особенно громко. «Ну вот и все, демон, попался!» — воскликнул Данила, улыбнувшись так, что я сразу вспомнил серийных маньяков из телека. «Тут и без проверки все ясно». Он быстрым шагом подошел ко мне и вытащил из-под балахона наручники из толстого металла. «Руки убрал», — ледяным тоном сказал я, когда этот молодой и ретивый балахон попытался заковать меня в кандалы. «Проводите свою проверку». Я повернулся к Назару Крылову и посмотрел ему в глаза. Мой взгляд ему не понравился, но глава отряда быстро взял себя в руки. Вместо обычного прибора, так похожего на дозиметр, он вытянул шеи какой-то булыжник на цепочке». Камень был насыщенного красного цвета, даже ярче балахонов Инквизиции. Внутри него пробегали маленькие золотистые искорки, а сам он периодически вспыхивал, словно догорающий в костре уголек. Стандартная процедура для проверки на предмет подселения иномерных сущностей включает согласие объекта. Деловито проговорил Крылов. «Согласие получено. Приступаю к выполнению». «Бюрократия, мать ее, везде одна и та же». И тут я вдруг понял, что Балахоны по-своему правы. В теле князя и впрямь намерная сущность. Твою мать, во что я вязался? Камень начал наливаться цветом по мере приближения ко мне. Вскоре весь он вспыхнул и начал гореть из синя красным пламенем. Кажется, мне так и придется прогуляться до столба в центре площади под крики обезумевшей толпы. Только я об этом подумал, как с лестницы скатился чемодан с моими вещами. Следом за ним, чертыхаясь, приземлился Захар. Алина и Архип спустились неспешно и степенно, бледнее с каждым шагом. Их взгляды блуждали по красным балахонам, а руки мелко тряслись. Но, несмотря на это, мои верные слуги пытались держаться уверенно. И только после этого эпичного спуска на нижнюю ступеньку спрыгнул Вольт. «А я тебя предупреждал», — сказал он, кивнув на артефакт, который не просто горел, он словно сам стал пламенем. «Пес, это он!» — Данила направил на собаку прибор. «Он точно демон!» «Не спеши с выводами», — хмуро сказал Назар, глядя на оживший булыжник. «Здесь что-то странное». «И что же?» — спросил я недовольно. «Если бы артефакт показал, что во мне демон, никто бы не стал церемониться». «Меня бы уже упаковали в тот фургон, на котором прибыла инквизиция, и повезли к месту казни». «К сожалению, я не могу дать ответ на этот вопрос». Назар продолжал пялиться на камень. На лбу инквизитора прорезались глубокие морщины, а на лице читалась растерянность. «Вы ворвались в мой дом, обвинили меня в одержимости демоном и не можете сказать, что показывает ваш артефакт?» Процедил я сквозь зубы. «Пусть не надеется, что я это так оставлю». «Я не знаю, что сказать». Крылов вздохнул и убрал свой булыжник под балахон. «Все указывает на присутствие иномерной сущности, но основа не демоническая. Приборы показывают активность», — осклабился Данила. «Этого достаточно для вынесения приговора». «А молнии в лоб не хочешь?» — спросил я, щелкнув пальцами. Несколько молний выскочили из-под них и ударили рядом с молодым инквизитором. Он подпрыгнул на месте и выпучил глаза. «Нападение на члена ордена инквизиции при исполнении!» взвизгнул он, брызгая слюнями во все стороны. «Ты будешь гореть у столба, князь!» Последнее слово он буквально выплюнул. В глазах Данилы зажегся яростный огонь, а прибор в его руках задымился. Через пару мгновений тот вспыхнул и с громким хлопком взорвался. «Ты!» – заорал он так громко, что я невольно поморщился. «Порча казенного имущества!» «Успокойся, Данила!» – попробовал успокоить его крылов «Это уже не первый детектор излучения, который выходит из строя в твоих руках!» «Это все он! Вы же видели молнию!» – продолжал вопить молодой Балахон. «Это демон!» Я вздохнул и закатил глаза. Вот же крикливый какой! Понабирают по объявлению, а я должен слушать этот ор. Уважаемые, если нет подтверждения моей одержимости, вам следует покинуть мои земли. Спокойно сказал я, обратившись к командиру отряда Инквизиции. Вы уже успели убедиться, что на мне ваши приборы ничего не показывают, а насчет активности... Я запнулся на полусловие и посмотрел на скалящегося пса. «Так, кажется, я знаю, кого благодарить за весь этот цирк. Перед вами защитник рода Громовых», – пафосно заявил я, указав на собаку. «Он прибыл в момент опасности и спас меня от смерти, но он не является жителем этого мира и вскоре раз воплотится. Скорее всего, ваши приборы зафиксировали именно его энергию». «А ты молодец! Выкрутился!» — воскликнул пёс и начал хохотать. Инквизиторы застыли, переводя ошарашенные взгляды с меня на собаку, которая тряслась и фырчала от смеха. Должен признаться, зрелище было то ещё. Пёс содрогался всем телом, его оскаленная пасть закрывалась и открывалась, а сам он катался по полу. «Демоническое отродье!» – заорал Данила, направляя на Вольта дымящийся палец. «Защитник Рода?» – спросил одновременно с ним Назар Крылов. «Да, да», – важно кивнул я. «Просто он сейчас пытается развоплотиться, но воля Рода не дает ему это сделать». «Защитники не являлись миру уже...» Назар обернулся к своему коллеге с вопросительным взглядом. «Сотню лет, как минимум», — сказал ему тот без запинки. «Сразу видно, кто в этой команде отвечает за мозги. Архивы Ордена подтверждают, что каждый защитник излучал особую энергию. Я вспомнил агитационный ролик и задумался...» То есть про демонов в этом мире и узнали сто лет назад, а Инквизиция появилась еще раньше. За кем они охотились? За мифическими ведьмами или же магами? «Ваше сиятельство», — обратился ко мне Крылов. «Мы не можем подтвердить отсутствие одержимости, и у нас только два варианта для того, чтобы снять вас с подозрения». «Какие же?» — спросил я, выгнув бровь. Пес, наконец, перестал ржать и уставился на меня. Первый вариант – к вам прикрепляется наблюдатель от Инквизиции. Назар замолчал, глядя на пантомиму Данилы, который всем видом указывал на себя. «Думаю, второй вариант вам не понравится». «Отчего же?» – удивился я. На границе Китайской империи и дальневосточного рубежа находится каньон Дьявола. Именно оттуда в наш мир проникают демонические сущности». «Еще один каньон находится в Американской Федерации, но это сейчас не так важно. Я бросил взгляд на пса, который напрягся всем телом. Его уши встали торчком, а по телу пробегали искры. По имеющейся у нас информации, одержимый не может убить демоническую сущность», продолжил говорить Назар, не обращая внимания на призывы Данилы. «Если вы подпишете договор на службу в рубеже и в присутствии представителя Инквизиции лично убьете любого монстра в каньоне, все обвинения будут сняты». «Дайте мне пару минут», — сказал я, поманив Алену и Архипа в столовую. «Мне нужно обсудить решение с моими приближенными». Препятствовать мне никто не стал. В столовой я оглядел бледные лица слуг и усмехнулся. «Ну, что скажете?» – спросил я сразу у всех. «Если я отправлюсь на рубеж, будет возможность подзаработать». «Вы что такое говорите, князь?» Алена снова сплеснула руками, словно заботливая матушка. «Там опасно. Никакие деньги не стоят такого риска». «А поместье, между тем, на торги выставлено», – сухо напомнил Архип. «Если в течение месяца не внести четверть суммы, оно уйдет с молотка». «Так оно!» — покачал головой Захар, выдавив слезу. «Ну и под насмотром балахона ходить неуместно». «Да как вы не понимаете? В каньоне гибнут люди!» Моя помощница раскраснелась и стала еще привлекательнее. «Можно найти другой выход!» «Значит, там можно достать!» Сделал я логичный вывод. «Сколько я должен по долговым распискам и за поместье?» «Почти миллион!» — едва шевеля губами, сказала Алена. «Это вам за месяц надо будет раздобыть двести пятьдесят тысяч. Это же... это невозможно!» «Так, давайте заканчивать это обсуждение». Я глянул на пса. «А ты чего притих? Я же видел, как ты сделал стойку на словах о каньоне». «Есть у меня одно предположение», — сказал Вольт, дернув ухом. «Именно там может быть элементаль». «Тогда решено». Я хлопнул в ладоши и растянул губы в холодные улыбки. «Посмотрим, что там за каньон дьявола!» Я стремительно вышел из столовой и столкнулся нос к носу с Данилом. «Хрен тебе, не круглосуточный контроль! Я поеду за рубеж!» Озвучил я свое решение инквизитором. Назар Крылов удивленно заморгал, но предоставил типовой договор, согласно которому я обязуюсь в течение месяца прибыть в специальный корпус на рубеже и поступить на службу. «Из того же договора я узнал, что каждый аристократический род обязан ежегодно отправлять к каньону одного из родичей той же крови. И почему-то мне никто не сказал об этой маленькой детали, а ведь я единственный из рода остался» и мне в любом случае пришлось бы отправиться на рубеж до конца года. Иначе, помимо конского штрафа, мне грозило бы тюремное заключение сроком на два года. Это кто же меня так подставить решил? Смерив взглядом свою помощницу, я поставил размашистую подпись на договоре и с удовольствием посмотрел на удаляющихся в закат инквизиторов». После того, как фургон с красными балахонами отъехал, я захлопнул дверь и поднялся на второй этаж. Слуги плелись за мной молчаливыми тенями. Не зная, о чем они думали, а вот в моей голове начал оформляться план. «Для начала надо найти свой телефон и поискать информацию о каньонах и дальневосточном рубеже». Потом стоит ознакомиться с законами Российской империи, а именно в ней я и оказался, согласно тому же договору. И уже потом, когда я разберусь со всеми подводными камнями, связанными с местной аристократией, стоит связаться с аукционом. Расставаться с поместьем я не собирался, а значит придется немного повоевать на бюрократическом поле. «А что вы ищете?» Необычайно тихо спросила Алена, глядя, как я открываю ящики комода и ройсь в столе. «Свой телефон!» – буркнул я, все еще злясь на помощницу, которая умолчала об обязательной службе на рубеже и пыталась отговорить меня от этой затеи. «Может, ее само отправить в монгольские степи? Пусть посидит в юрте и подумает над своим поведением!» «Дык, это!» – смущенно кашлянул Захар. «Вы же его утопили до вечера. Телефон-то». «Ну так почему мне до сих пор не доставили новый?» — рявкнул я, зыркнув на вздрогнувшую помощницу. «Князь я? Или где?» «И прекратите сюсюкаться. Аж слушать противно». «Ваше сиятельство», — пролепетала Алена, явно ошарашенная моей резкостью, но я не дал ей договорить. «Я не закончил». Процедил я холодно. Мне нужен доступ к сети. Помимо этого я хочу видеть долговые расписки, копию договора с аукционом и свод законов. Наступившая в гостиной тишина была нарушена криками с улицы. Я шагнул к окну и глянул наружу. Постьстью приближались десятки огоньков. Приоткрыв створку, я услышал знакомые слова: « Жечь демона! кричали люди, окружая дом. «Жечь, сжечь, сжечь его!»